Глава 16. «Убери оружие!» Покосившись на кинжал, тихо произнес Шмелев и тяжело поднялся, морщись от боли в ушибленной грудной клетке и спине. Все же некисло его приложило моей печатью сокрушения. Я убрал клинок в ножны, продолжая пристально смотреть на мужчину, который также не отводил от меня своего взгляда. Андрей подошел ко мне и встал рядом со мной, хмуро глядя на наставника, сложив руки на груди. Под таким давлением мужчина смог выдержать лишь две минуты, после чего глубоко вздохнул и покачал головой, глядя мимо нас на обожженные тела, оставшиеся на поляне. За этой группой магов мы охотимся уже несколько лет, множественные преступления, описание которых лежит в нашем отделе на отдельной полке в трех томах, просто поражают своей жестокостью и нелогичностью. Он сделал несколько шагов, обходя нас и присаживаясь рядом с трупом главного мага. Посмотрев ему в лицо, словно подтверждая какую-то свою теорию, он начал обыскивать его карманы, но они оказались пустыми. Сведения, которые мы получили из рассказа графа Сапсанова, требовали подтверждения, но все говорило о том, что они находятся именно здесь, на третьем уровне изнанки, который разрабатывал твой отец. Посмотрел он на Андрея, после чего снова поднялся на ноги. «В большей степени их личности нам неизвестны. Я даже не знаю, те ли это маги, которые нам были нужны». «Какую информацию вы получили от отца?» — поинтересовался Сапсанов, оглядывая выжженную поляну, при этом содрогнувшись, словно увидел ее в первый раз. В разгар битвы он, скорее всего, не замечал размах побоища, но теперь прочувствовал это в полной мере. Мы выяснили, зачем Владимир Сапсанов ездил навстречу к императору. Несколько групп, которые занимались возведением защитного купола и стройкой в ее пределах, перестали выходить на связь. Поэтому твой отец вместе с Владимиром лично решили спуститься на уровень, чтобы оценить, как продвигаются работы и узнать, что стало с их людьми. Вместо рабочих поселений они нашли лишь руины, а все, кто находился здесь, были мертвы. Они успели доложить об этом императору, ведь этот уровень, помимо добычи ценных минералов, планировалось отдать под уровень для преступников империи. Но разработка только началась. Мы проверили это место и некоторые следы в виде магических отпечатков и характерных признаков преступлений, которые нам удалось найти, вели как раз к этой группе разыскиваемых магов. Император отправил на их поимку отряд хранителей, а князь Тигров поручил мне их сопровождать. «Вот, собственно, все, что я могу вам рассказать, если вкратце». Развел он руки в сторону. «Кто такие эти хранители?» — спросил я, ни разу не сталкиваясь с этим понятием ранее. Впервые я услышал это слово от мага на поляне, и сейчас Шмелёв неоднократно их упоминал. «Скажем так, это специальный отдел для борьбы с подобными опасными личностями». Немного подумав, все же нашел определение этому отряду. Это все, конечно, здорово, но скажите, пожалуйста, нас вообще кто-нибудь ищет? Покачал головой Андрей. Ищут и довольно большое количество людей, так что моя помощь им была в этом не обязательно. Усмехнулся Шмелев и сделал несколько шагов вперед, рассматривая останки остальных магов, которых в итоге было не так уж и много. Если что, то всего их было 10, ровно ответил я, на что Шмелев задумчиво кивнул. И один из них теоретически еще жив. Вспомнив, как за последним беглецом погналось нечто оформленное и пищащее, решил напомнить об этом всем остальным. «Кстати, что это было?» Заинтересованно посмотрел на меня Шмелев. «Импровизация», — хмыкнул я. «Так что у вас есть все шансы поймать оставшегося в живых и узнать, та ли это группа лиц или кто-то на них похожий. Кстати...» Зачем они решили уничтожить лес? На этот вопрос могу ответить я. В голове раздался приятный женский голос. Я резко обернулся, встречаясь взглядом с женщиной, которая, несмотря на свежий ожог на правой стороне лица, выглядела обворожительно. Медные волосы, поразительные, неестественные по цвету фиолетовые глаза, полупрозрачное золотистое платье с остальными перьями на подоле. — Это она! — шепнул мне Андрей во все глаза рассматривая незнакомку. Там действительно было на что посмотреть, но я не отводил взгляда от ее глаз. Насыщенный, светящийся в темноте цвет и вертикальный зрачок, который то сужался, то немного расширялся в такт, немного участившемуся сердцебиению. Истинным зрением я увидел, что ее тело полностью окутывают золотистые линии, которые исходили из ее тела, концентрируясь в районе груди, где вместо сердца обычного человека располагался золотой кристалл. «Меня зовут Тина». Губами она не шевелила, видимо, она каким-то образом передавала свои мысли напрямую нам в головы, что было довольно странно, потому как никакого постороннего вмешательства на разум я не почувствовал. «Ты прав, человек», — улыбнулась она мне. Так, она еще и мысли читает, значит, нужно следить не только за словами, но и о том, что думаешь. Наш язык вам непонятен, поэтому я передаю сигналы и образы, которые ваш мозг преобразует в последовательность слов, понятные вам. Следом за женщиной вышло четыре парня, на которых также виднелись следы свежих ожогов. Впрочем, они настолько стремительно затягивались, что исчезали прямо на глазах. Когда я увидел насколько быстро работает их регенерация, то перевел взгляд на незнакомку, всматриваясь в ее лицо, на котором уже не осталось ни единого следа и упоминания о том безобразном шараме, который был у нее несколько минут назад. Она мело улыбалась, пристально глядя на меня и молчала. Не удивлюсь, если она ждала, пока мы все проникнемся до конца их величием и великолепием. Сопровождающие женщину парни были одеты в серебристые костюмы чем-то напоминающие доспехи, которые были надеты на нас. Только вот оружия у них никакого не было. «Я так понимаю, это и есть огнедемоны», — обратился я к Шмелеву, сделав определенные выводы. Тот кивнул, подтверждая мои слова. «Они что, оборотни какие-то?» «Не совсем», — тихо ответил мне наставник. О них не было слышно уже больше ста лет. В свое время охотники истребили этих существ из-за ценных свойств их крови, из которой можно сделать универсальное противоядие, шкуры, которые выдержат любой удар и, разумеется, трех макров в их телах, что можно обнаружить только во время их полной трансформации. Эти камни настолько мощные, что могут своей энергией напитать целый город. Их прозвали «огнедемоны», видимо, потому что до конца не смогли определиться, кто они на самом деле такие. «Да, ты прав, именно так нас называют люди». «Мы не охотимся на вас и не стремимся причинить вам вреда, что нельзя сказать о самих людях», — покачала женщина головой. «Они пришли в мой лес и захотели выгнать нас из нашего же собственного дома, чтобы заселить его черными монстрами, способными поглощать не только тела, но и разум других существ, и мы не исключение», — довольно резко проговорила она, тряхнув от злости головой. Они решили, что мой лес — это единственное защищенное место, где их «образцы», как они их называли, смогли бы спокойно пережить спячку, длящуюся три года. Но этому не бывать. Я знаю, что бывает, когда они просыпаются. Неутолимый голод буквально сжирает их плоть и делает их безумными, заставляя бросаться на все живое. И я ни за что не поверю, что кто-то из разумных смог их приручить или подавить их волю. «Чёрные твари с восемью головами, которые могут существовать автономно, заражать других и подпитываются зеленым кристаллом все всё-таки решил уточнить я. «Они не заражают других, они подчиняют их себе и размножаются в телах носителя, а в остальном ты прав. Их немного, но они опаснее других монстров, населяющих миры. Они могут скользить по разным уровням, и их невозможно увидеть. А чувствуешь их только тогда, когда они уже атакуют». Но защитный лес не пропустит этих тварей, пока живы мы. Именно поэтому эти люди пытались сжечь мой дом, убить все мое племя. Вы нас спасли. И я, как и весь мой народ, за это вам благодарны». Она поклонилась первой, после чего сделали поклон и остальные огнедемоны. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил я у Шмелёва, который ринулся чертить какой-то треугольник на голой земле, вставляя в ее вершину красный кристалл. Мы все с интересом смотрели, как Макар начинает вертеться и загораться, в конечном итоге остановившись. «Шмелёв!» — раздался грубый мужской голос из этого самого кристалла с такими помехами, что разобрать то, что он говорил, можно было только интуитивно. «Да, слушай, маги ликвидированы. Есть один выживший, но скрывается», — четко произнося каждое слово, проговорил Шмелёв, садясь на землю рядом с кристаллом и наклоняясь очень близко к нему. «Понял!» — раздался голос. Тина внимательно следила за каждым произнесенным словом мужчины, но тот не сказал ни слова про существование ее народа в этом лесу. Вот мне и ответ, в чем кроется тайна этих священных лесов. Еще не все. Где-то на уровне есть лаборатория или что-то подобное, где прячут тварей, которыми атаковали род Сапсановых и всю их прислугу. Это не в лесу». «Разведайте обстановку. Возможно, тот, кто стоит за всем этим, скрылся именно здесь. Если увидите что-то подозрительное, не суйтесь, Тварей всё равно не сможете обнаружить». Он поднял кристалл и затер ногой рисунок, прерывая таким образом связь. «У вас будет время, чтобы уйти или спрятаться, пока не начали обыскивать лес», — кивнул шмелев женщине. Она развернулась к своим сопровождающим, после чего один из них, поклонившись ей, Развернулся и ушел за пределы поляны, скрываясь за деревьями. Тина тем временем подошла к Шмелеву, взяв его руки в свои. Она пристально смотрела в его глаза, не мигая. Они о чем-то разговаривают! шепнул мне на ухо Сапсанов. Я почему знаю, пожал я плечами. Я про огни демонов только сейчас услышал. Слушай, до меня немного не доходит одна вещь. Есть ли сведения, которые вывели их на магов на этом уровне, получены от твоего отца? Такого они вообще имели в виду? Слишком много информации на уставший от недосыпа мозг свалилось на меня сразу, и я, похоже, слегка перестал улавливать всю суть происходящего. «А вот это довольно интересный вопрос», — нахмурился Андрей. «Доставай пирамидку, будем извлекать из нее моего поверенного». Я достал из кармана артефакт реальности. Покрутив пирамидку, бросив быстрый взгляд на Шмелева, который все еще стоял напротив предводительницы огнедемонов, повернул ее основание. Громкий звук падения тучного тела позади нас заставил нас обернуться. Просапсанов закричал, пятясь назад, упав прямо на тело сгоревшего под действием моей птицы-мага. Но, заметив нас, тут же замолчал, во все глаза таращась на то, что осталось от поляны в священном лесу. «Так, спрашиваю последний и единственный раз!» — рявкнула я, заставляя мужчину посмотреть на меня. Тот затравленно кивнул, перестав ёрзать и стараясь от меня уползти. «На кого ты работаешь?» «Я же говорил, на графа Сапсанова!» — непонимающе посмотрел он на меня. «Я служу роду...» «Имя!» — прорычал я, уже доходя до точки кипения. «На Глеба Германовича Сапсанова!» — быстро произнес он, опуская глаза. «Скажи мне...» «Почему мы думали о том, что за всем этим безобразием стоит твой отец, и не рассматривали никакие другие варианты?» — повернулся я к Андрею, буровя его взглядом. «Так он же за границей уже лет двадцать как. Я даже не знаю, как он выглядит», — пробормотал Андрей. «Да нет, он уже десятый год, как вернулся в Империю», — ответил Просапсанов, замолкая сразу же, как только заметил Шмелева, буквально материализовавшегося рядом с нами. «Это кто и откуда он здесь взялся?» — спросил он меня, глядя, как поверенный вновь исчезает в недрах пространственного кармана. Он даже не проронил ни слова, когда начал падать в бездну, видимо, уже свыкшись с таким ставшим для него привычным действием. «Потом расскажу». Махнул я рукой, пряча артефакт в карман. «Зато у вас сейчас есть имя главного злодея. Ну, чисто теоретически, конечно». Я почувствовал приближение Тины гораздо раньше, нежели его заметил. Резко развернувшись к ней, я встретился с ней взглядом, буквально утопая в ее бездонных глазах. Она улыбнулась и взяла меня за руки, так же, как до этого Шмелева. Краем уха я слышал, как переговариваются между собой мои спутники, обсуждая вновь открывшуюся для них информацию, но повернуться в их сторону не мог, полностью находясь под влиянием женщины. «Что вы делаете?» — спросил я у нее. На что она улыбнулась и прищурилась, не отрывая от меня своего хищного взгляда. Мне показалось, что она изучает каждую клеточку моего тела. Только зачем ей это было нужно, мне было непонятно. То, что Шмелев никак не реагировал на подобное, говорило о том, что никакой опасности от нее он не ожидал. Но это открытие меня не слишком успокоило. «Ты спас мою жизнь, и я хочу отблагодарить тебя». Раздался в голове голос. Я не привыкла ходить в должниках. Она на секунду замолчала, после чего моргнула, и чувство постороннего давления исчезло из моего тела, но пошевелиться я все еще не мог. Я так и думала, что огненный дракон был призван не для того, чтобы разрушить лес. Вернее, не только для этого. Поджигая все вокруг, он поглощал энергию из сожженных деревьев, трав и животных становясь еще сильнее и разрушительнее. Я не знаю, что именно потом хотели сделать те люди, но когда ты разрушил заклинание, вся поглощенная драконом энергия переместилась в тебя. Ты изменился. Стал ли ты сильнее? Не знаю. Но огонь, который бушует в тебе, стал гораздо жарче и опаснее. И что мне с этим делать? «Теперь я в полной мере осознавал, что именно произошло в небе над поляной. О чем то подобном я и думал, но вот о том, что это каким-то образом могло меня изменить, надо было тщательнее разобраться». «Ты сможешь подчинить его со временем, я чувствую это», — проговорила женщина. «Но сейчас это опасно, в первую очередь для тебя. Огонь — моя стихия. Разреши тебе помочь». Не дожидаясь моего ответа, она крепко обхватила мои запястья. В ее глазах вспыхнул самый настоящий огонь, жар которого я почувствовал даже на расстоянии. Тепло и едва ощутимое покалывание начало распространяться от моих ладоней вверх по обеим рукам, заходя на плечи и спускаясь на грудь. Сейчас ты сможешь его контролировать, а впоследствии, когда полностью овладеешь огненной стихией, «Мой дар станет тебе отличным помощником», — отпустила она мои руки и сделала шаг назад. Я стянул одну из перчаток, разглядывая довольно витиеватую татуировку, которая полностью покрывала руку и уходила вверх, скрываясь под броней. Я мог ошибаться, но рисунок был похож на хвост существа, в которое превращался огнедемон во время трансформации. «Что это?» — спросил я, глядя на женщину которая уже в это самое время брала в оборот Андрея. «Ты поймешь со временем», — ответила она, потеряв уже полностью ко мне какой бы то ни было интерес. «А если возникнут вопросы, ты всегда знаешь, где меня найти». «Отлично», — тряхнул я головой, надевая перчатку обратно, резко разворачиваясь к Шмелеву, который задумчиво изучал вновь появившийся рисунок на моей коже. «И что, ты считаешь это нормальным?» — прямо спросил я у него. «Дар огнедемона — это не то, от чего стоит отказываться!» — серьезно проговорил он, разжимая руку и глядя на светящимся золотым кулон, от которого исходили нити по внешнему виду и ощущениям, похожим на те, что я видел на теле женщины. Интересно, что он получил от опасной незнакомки в дар? Вряд ли он мне расскажет. «Что-то я сомневаюсь, что от твоей изнанки можно получить великий дар», — все еще скептически проговорил я прислушиваясь к ощущениям, которые происходили в моем теле. Жар, который то и дело накатывал на меня волнами, усмиряясь только под действием магии жизни, прошел. Несмотря на усталость, которая после боя усиливалась с каждой секундой все больше, я почувствовал прилив сил, а в голове прояснилось, собственно, как и ушло раздражение, которое не покидало меня с того самого момента, как я спустился на землю. Решив проверить своей силой, я привычным движением сотворил огненный шар и выпустил его прямо перед собой, целясь в одно из деревьев. Я удивленно смотрел, как из моей руки вылетел огромный по размеру сгусток энергии размером с человеческую голову. Дерево, принявшее удар на себя, мгновенно вспыхнуло от основания до верхушки. «Что-то мне подсказывает, что за тобой сейчас нужно следить». Ошарашенно проговорил Шмелев, глядя, как тухнет пламя, а дерево осыпается в труху. «Ну, раз мы здесь, наконец, закончили, может, уже вернемся на поверхность?» — раздался радостный голос Андрея. «Ну, если все согласны, я могу попросить вас еще об одной услуге», — обратился он к Тине, которая удивленно кивнула, видимо, не ожидая подобной наглости от чужаков. «Не подкинете нас к выходу из леса. Вы за несколько минут управитесь, а нам идти больше часа. Женщина рассмеялась и поманила пальцем одного из своих сопровождающих.